Глава 31. Сокрушая идолов. Когда Клэр, наскоро умывшись и одевшись в жёлтое выстиранное платье, чёрных траурных летних у неё больше не осталось, и она чего то радовалась этому. Вышла утром из дома, Евграф Комаровский уже ждал её в экипаже у крыльца. «Только сейчас подъехал и вы. Как чувствовали, мадмуазель Клэр?» «Да, как чувствовала, Евграф Федотыч». Он выпрыгнул из коляски и начал усаживать её. Клэр сама могла прекрасно сесть в экипаж, но она видела — он ловит любой момент, чтобы оказаться подле нее близко, прикоснуться к ней. После такой невинной и такой знаковой ночи, проведённой вместе, они были очень тихие и сдержанные оба. Но что-то в поведении самой Клэр изменилось. Она ощущала это, хотя и не хотела признаться сама себе. «Нас опять ждут важные дела?» — спросила она, когда он тронул поводья, разворачивая экипаж. «Гамс явился ко мне утром. Он у меня в павильоне», — объявил Комаровский. «После трагических событий нам всем надо осмыслить, обсудить случившееся и наметить новый план действий. Но сначала завтрак. А то вы совсем прозрачная, мадмуазель Клэр. Подруга ваша, Юлия Борисовна, всё ещё в Новоогорёве с девочкой. Слуги в разброде и шатании. Так что завтракаем сейчас у меня. Возражения не принимаются». Клэра не думала возражать. Когда они через пять минут подъехали к каскаду прудов, она с изумлением не увидела на привычном месте статуи Актеона. Евграф Комаровский поймал её взгляд. «Каменный гость мне надоел. Парковая пугала приказала долго жить. Гамп осмотрел тело Гедемина. Правду он вам сказал». Болезнь его уже была в самой последней, неизлечимой стадии. А на теле, как он вам и показал, старые шрамы и рубцы от плетей и кнута. В их поместье в Успенском сейчас мои стражники с офицером проводят тщательный обыск. Может, он даст нам дополнительные улики? С утренней почтой мне пришел рапорт из военного ведомства. Копии наградных листов на Павла Черветинского за 1812 год. Он был награжден медалью а потом и золотым оружием за храбрость в бою Подляхова, когда отряд полковника Фигнера окружил французскую бригаду. И это в 16 лет, в чине гусарского корнета. В послужной характеристике из гусарского полка сказано, что он всегда вызывался на опасные боевые вылазки добровольно, проявляя храбрость и смекалку. Он оставил военную службу после гибели Фигнера в Германии. Тот был его кумир. Я хотел проверить, когда точно в 1813 ему представлялись отпуска из полка, но там сведений не сохранилось. Сколь не похожи братья друг на друга. Возле охотничьего павильона, куда они домчали мгновение ока, кипела суета. Денщик Вальдемар, рубя дрова для печи, никак не мог вытащить топор из полена. Управляющий Гамп пытался ему помочь. Они тянули каждый на себя. Вальдемар топор за рукоятку а старик-немец — полена, Но сил не хватало. Евграф Комаровский, высадив Клэр с коляски, отстранил обоих и легко высвободил топор. Он поставил полено столбом и рубанул. Только щепки полетели. Взял другое полено. В щепки. Клэр, Гампс и Вальдемар вошли в павильон. Вальдемар сразу начал хлопотать, накрывать стол к завтраку. Метался с кухни в зал, расставлял стулья и приборы. Гампс... Наблюдая в окно, как Комаровский рубит дрова, обратился к Клэр, стоявшей подле него. Сама себе не признаваясь, она тайком любовалась, восхищалась движениями, ловкостью, его могучей мужской грацией и силой, что являло себя ей в новом свете после сегодняшней ночи. Граф словно помолодел на двадцать лет. Смотрите, он владеет обеими руками правой и левой, как он наносит удары топором, перебрасывая его. Словно играючи. Я вот смотрю сейчас и думаю. Те удары, что были нанесены в лицо жертвам в доме Стряпчева. Вы с графом, как он сказал мне, решили, что это было мгновенное нападение. И там действительно следы от широкого лезвия, однако топор. Я вот представил себе. Стряпчий сам ночью впускает кого-то в дом. Значит, этого человека он хорошо знает, не боится. А тот на него с топором. То есть он его сначала бьёт в живот панчингатти? Но топор-то тоже должен быть у него в руках. Его же не спрячешь под одежду. Хотя плащ можно накинуть. «Мамзель, готен морген! Варенье для вас малиновое свежее!» Перед Клэр, внимательно слушавшей Гамса, возник денщик Вальдемар с фарфоровым соусником. Изъяснялся он по-немецки. Его сиятельство Минхерц приказал утром сварить. Это как её? Пятиминутка. Мамзель и... На минуту ваше драгоценное внимание. Я стих экспромтом сочинил, как верный оруженосец графы и министрель, как фигаро из бессмертной комедии. Правда по-русски, но там глубинная правда жизни, как говорится, от чистого сердца. Уж послушайте про его влюбленное сиятельство и вас, и постарайтесь проникнуться всем драматизмом, так сказать. Нет, он не Байрон, он другой, британский коршун тот смурной, а наш как ясен пень. То есть, сори, сори, а наш, как финист, ясный сокол, взлетает в небо он с тобой. И с русскую своей душой, даря восторга в жар любовный, начнёт он рано, поздно кончит своей железной булавой». Лицо Вальдемара сияло вдохновенно. Клэр из всего поняла лишь, что он не Байрон, другой, и про русскую душу, может, оно и к лучшему. Завтракали широко и вкусно. Вальдемар хвалился, что приготовил истинно английский завтрак. Кофе, чай, сливки свежайшие деревенские, ветчина, варёные яйца, калачи утренней выпечки с пылу с жару с посыльным из ближайшего трактира, малиновое варенье. «Мадемуазель Клэр, вам кофе со сливками?» Евграф Комаровский жестом фокусника забрал со стола и кофейник, и сливочник, наполняя чашку Клэр обоими напитками сразу. «Как в Италии, да?» «Как в Швейцарии», — она улыбалась. «Я всё забываю, Грэнни, что вы там тоже бывали. Даже воевали вместе с фельдмаршалом Суворовым. Мне всегда казалось странным, что в Швейцарии можно ещё и воевать», — засмеялась Клэр. «С кем? Это такая сонливая, тихая страна?» «Не то, что здесь у нас, да?» — Евграф Комаровский смотрел на Клэр. Тот же взгляд, что и ночью, что ласкал, молил, сиял, пламенел. Обожал, восхищался. Он хотел о чём-то спросить. Она видела по его лицу, но им помешали. Стук колёс, конское ржание. К охотничьему павильону в своём ландо пожаловала Юлия Борисовна. Она возвращалась из Новоогарёва. Они все вышли из павильона встречать её. «Доброе утро. К завтраку поспели мадам», — обратился к ней вежливо Комаровский. Покорнейше прошу составить нам компанию. Откушать. Благодарю. Я не голодна. Она не смотрела на него. В ново сегодня рано утром явился из Москвы чиновник опекунского совета. Я послала за ним вчера нарочного, не дождавшись, когда выиграв, соизволите написать опекунам дочери гафмейстера Кошелева. Лолита, Диана и гувернантки вместе с опекуном возвращаются в Москву. Девочка снова отправится в свой швейцарский пансион до дальнейших решений её испанской родни. «Клэр, ну что же вы, моя милая, убийца и насильник, ваш оскорбитель мёртв. Дело закончено. Разве вы забыли, что мне обещали?» «Мадам, дело далеко не закончено», — ответила Клэр, понимая, что Юлия напоминает ей о её словах, что она вернётся к ней, а не останется с Комаровским. Всё гораздо сложнее, чем мы предполагали. Я так и думала. Юлия скользнула взглядом по ней, по Комаровскому. Я так и знала, что вы найдёте отговорку. «Трогай», — велела она своему кучеру. «Юлия Борисовна снова сердится», — констатировал управляющий Гамс. «О, майн-год, она так одинока, бедная». За кофе и чаем стали обсуждать все недавние события. Евграф Комаровский выбирал самые осторожные слова, стараясь не ранить Клэр. «Если исходить всё же из того, что Гедемин сказал правду и убийство семьи Стряпчего он не совершал, с чем тогда мы столкнулись?» — спросил он. «По какой причине убили всех этих людей? И кто из трёх был в доме главной жертвой, а кого убрали как свидетелей преступления? До сего момента мы считали, что главной жертвой была юная девица Аглая. «Однако теперь вы предлагаете рассматривать убийство семьи Стряпчева как самостоятельное преступление, совершенное не гедемином черветинским, а кем-то другим и замаскированное под... подо что? Под нападение на поселянок?» — спросил Гампс. «Но все несчастные женщины остались живы. На вас, Клэр, он напал фактически дважды. Кстати, сегодня утром, когда я осматривал тело гедемина, Стражники привели ту, юродивую. Шея у неё получше, к счастью. Я прикрыл голый труп тканью, показал ей только голову насильника. Она его не опознала в таком виде. А потом я положил ему на лицо его берестяную маску, и юродивая начала плакать и кричать. Она видела Гедемина в образе актуона и только так смогла его опознать. Хотя он и скрывался под маской, но решил обезопасить себя. Он пытался её задушить, а он сильный молодой человек был, захотел бы, смог, но не задушил. Может, жалость в его душе в тот момент взяла верх. Он ведь сам в юности неимоверные страдания перенёс, был жертвой. Поэтому я верю его словам, что семью стряпчего он не трогал. Значит, мы имеем дело с инсценировкой, очень жестокой, циничной и страшной. И кто же главная жертва в том кровавом спектакле? «Инсценировка, учитывая ту страшную улику, медный подсвечник, была сделана не под поступки Гедемина», — заметил Евграф Комаровский, «а под деяние Арсения Корсавина, слухи о которых бродили в Одинцовском уезде много лет. Это очень важная деталь. Я только сейчас её осознал в полной мере». «То есть у нас два убийцы?» — спросила Клэр. Евграф Комаровский кивнул. Он помрачнел и снова думал о чём-то давнем, своём. О венгерских легарах. А Клэр вспомнила взгляд Гедемина, когда он произнёс по-английски Робин». Он раньше никогда не изъяснялся с ней по-английски, только на французском. «Есть ещё третий вариант», — тихо молвила она, «что Аглаю, её отца и служанку убил тёмный. В этом уверена половина здешних крестьян». «Так, ладно». «Каков будет наш план?» Евграф Комаровский встал из-за стола. «Я утром всё думал. Кто у нас ещё есть из свидетелей, от кого сведения можно получить?» «Чиновник из Москвы, который написал стряпчему петухову письмо про смерть польского бельможа в Бадене, родичи Черветинских. С ним побеседовать нам надо обязательно. Я приказал московскому отделению корпуса разыскать его и доставить сюда. Но пока что-то ни рапортов от них, ни самого чиновника». Фамилию я его всё забываю. Дела судейские, от наших событий они далеко. Хотя о самом Стряпчем в связи с новым поворотом дела хотелось бы, конечно, узнать намного больше. Но есть здесь у нас и другой свидетель, на мой взгляд, гораздо более любопытный и важный для дела. «И кто же это?» — спросила Клэр. Она и правда терялась в догадках. «Трактирщик из Барвихи». «Трактирщик? Тот, у кого мы ели уху?» «С мадемуазель Клэр», — улыбнулся Евграф Комаровский. «Когда вы меня всё спрашивали, люблю ли я сладкое?» «Такие воспоминания». «Что нам Скобииха о трактирщике говорила?» «Понятно, что он её сутенёр, но самое важное. Он тоже жертва тёмного. Он прошёл через муки в оранжереи через порку, битьё. И он выжил. Получил от Корсавина вольную и денег. И он трактирщик сейчас» а эти люди — кладезь информации. Пока мы ждём, когда мои стражники доставят из Москвы Судейского, а это дело не быстрое, надо обратиться к трактирщику. Авось повезёт нам, а? Мы, русские, в трудную минуту всегда на авось полагаемся». «Вы всё шутите, мой друг», — вздохнул Гамс. «Да, а что нам ещё остаётся? В Барвиху я с вами поеду». Там фармацию обрусевший итальянец держит при постоялом дворе для господ путешествующих, фельдъегерей и курьеров почтовых. Мало ли, кто занедужит дорогой. Пополню я там свои запасы снадобий и лекарств. Много чего полезного достать можно. И они опять отправились в Барвиху. Только на этот раз не верхом, а с комфортом, в экипаже. Комаровский снова за возницу. Верный Вальдемар остался в павильоне, как он выразился, на хозяйстве получив от Комаровского немало ценных указаний. По пути, словно оберегая Клэра от чёрных дум и воспоминаний, евграф Комаровский всё время шутил и рассказывал им анекдоты из своей службы адъютантом покойного государя. Так и добрались до о Борвихи. Управляющий Гамс сразу отправился в фармацию пополнять запасы лекарств и трав. Он объявил, что назад в имение доберётся сам. А путь графа Комаровского и Клэр Лежал в трактир. Час был полуденный, несуетный. Проезжих мало, для обеда ещё рано. Трактирщик по фамилии Течин мигом прилетел на графский зов. Он что-то жевал. Круглый его подбородок лоснился от жира. На глаза низко падала седая чёлка. Волосы трактирщика были подстрижены под горшок, а на лице можно было прочесть все пороки, которые не сгладили, а лишь усугубили прожитые годы. «Скажи мне, течен трактирная твоя душа», — задумчиво произнёс Евграф Комаровский, сразу отметая предложение отобедать, откупорив шампанского бутылку. «Что ты знаешь об убийстве семьи Стряпчего-Петухова? И что можешь показать нам по этому поводу?» «Не знаю я ничего, ваше сиятельство», — истово отрапортовал трактирщик течен «А показать могу всё. То есть всё, что только вашей особе сиятельной будет угодно». Что прикажете, то и покажусь. Мы люди торговые, деловые. Трактир трактиром, а мы в купцы выходим во вторую гильдию. Так что обхождение знаем-с. Что надо, скажем. На кого нужно вам, укажем. Только мигнитесь. Щучий ты сын течен. Ты ведь бывший крепостной барина Корсавина, которого народ тёмным зовёт. И знаю я, что выжил ты после бесчеловечных истязаний и пыток в оранжерее которую мы всё раскопали на Медне и нашли там мертвецов. А ты вот через такое прошёл и жив. И даже в купцы выходишь с корсавинских денег от купных». Лицо трактирщика Течина разом изменилось. Перед ними был уже не ухарь Деляга, а старик. Забыть бы хотел то время ваше сиятельство, так разве такое забудешь? Тёмного вроде как и нет давно, а будто здесь он с нами. «Народ-то зря болтать не станет». Вот и молодого барина Черветинского он в свою власть забрал, вату тащил кромешный. мне -то свезло тогда. Я, правда, чуть не помер от кнутата. Но Бог миловал, спас меня. А теперь что уж горевать? Мы люди торговые, калачи жизнью тёртые. А что задница порта до мяса? Нам на то неч смотреть. Но ведь есть нечто, что ты помнишь и знаешь. Комаровский глядел на него с высоты своего роста. Я по глазам твоим вижу. «Ну давай, колись, как у нас в корпусе говорят. Сними грех с души. Денег хочешь? Денег дам тебе за сведения». Клэр, который Гамс на ухо переводил на немецкий, в этот миг тоже почувствовала. Трактирщик словно что-то вспомнил, но колеблется. Комаровский показал ему ассигнацию, и течина сразу прорвала. «Насчёт убийств нынешних ничего и не знаю. А вот о прошлых делах... Ваша правда была, кое-что ваше сиятельство». Никому я про то не говорил, ни единой душе, потому как Корсавина тогда убили, а всех сослали, засудили, запороли, но всех да не всех. О чем ты? Лакейта, Зефирка с Соловьем. Они шлгали тогда жандармом нагло. Клэр в один момент и разочаровалась, лакеи, но с ними и с их убийством все вроде ясно, и вся обратилась в слух. Тринадцать лет назад, уточнил Комаровский. «Да-да, ваше сиятельство». Они всё лгали, что не было их здесь. Но они ж были. В поместье Горки? В мае тринадцатого года? Не в самом поместье, не в Горках, а тут, у меня, в Барвихе. Я ведь в тот год после войны только трактир свой открыл на проезжей дороге. Дело своё основал. Каждому гостю рад был. Так вот, в тот день, когда убили Корсавина в поместье, эти два сводника его в делах страшных, Они ведь здесь у меня в трактире сидели обедали. И с вином бражничали. Они из Москвы возвращались с покупками для барина и завернули ко мне в трактир. А потом след их простыл. И обо всём том они жандармам тогда не сказали. Твердили, что, мол, не было их здесь вовсе. «А ты что же молчал?» — не сообщил жандармам, — спросил Комаровский. «Я тогда, как нашли убитого барина» решил не влезать во все их дела. Трактирщик Течен оглянулся, словно искал тёмного и в трактире своём. «С ними ведь тогда здесь у меня один человек сидел». Разговаривали они тишком, шептались о чём-то, и я решил, мало ли что. Человек тот в силе потом был все эти годы, при дворе обретался. «Кто это был?» — спросил Евграф Комаровский. «Да воспитанник Карсавина. Байбакачкасов. Он из Петербурга к нам прикатил, но жил в Сколкове. Тёмный тогда его поселил отдельно от себя, подарил ему флигель, светлейшего князя Меншикова. А в тот день я его своими глазами видел в компании двух нечистых духом и адских — соловушки с зефиром. Он внушал им что-то, вино подливая, словно подговаривал к чему-то. А на утро опа! — и тело его благодетеля у статуи богопротивной в парке нашли.